Глава 13, Неделя 1, День 2. Во внутреннем кедростанском дворе перед казармой, как селедки в бочке, упихались десять тысяч бойцов из 10 кланов. Пока не полная десять тысяч. Вот чем еще хорош мой клан, кроме меня в боевом составе только три живых игрока, из которых Иваныч и Дикар – зрелые дисциплинированные люди, а Ксюша – моя женщина. Все остальные – Копери-варвары, которые не могут проспать, забухать, заболеть. Им не нужно вести детей в садик и не нужно решать с женами-мужьями какие-то неотложные дела, потому что они не бухают, не болеют, детей нет. А жены и мужья стоят в одном строю. Командиры остальных девяти союзных кланов больше получаса улаживают вопросы по замене форс-мажор на выбывших чтобы добить численность до полных тысяч. Не сомневаюсь, что в союзных кланах тоже подобраны люди ответственные, но по теории больших чисел косяки и накладки неизбежны. Впрочем, я не переживаю. До начала сражения время есть. Вражеские кланы, полагаю, сейчас занимаются тем же самым, доукомплектовывают и подбирают временные замены из кланов второго дивизиона. Сева! Ко мне подходит лысый менеджер-ассасин. Хоть у тебя в клане порядок. Что у меня порядок, это верно. У моих варваров построение одно из самых прокачанных умений. Даже баллисты стоят четким рядом, как на параде. Через 8 минут откроется место сражения, напоминаю. А, у нас всегда так. До последней минуты комплектовка идет. Леонид кривится. У одного понос, у другого золотуха. Да, по сражению. Поскольку статусник объявлял ты, то и клан твой автоматом ставится как основной. Да? Не парься, просто твоя тысяча займет условно королевскую клетку, то бишь в центре построения. Это даже к лучшему. Будешь отыгрывать шахматного короля. Ну а мы, соответственно, все остальные фигуры. Согласно Кивая. Мы уже договорились накануне, что главным полководцем в сражении я буду только считаться. Руководство возьмет на себя Леонид, что меня вполне устраивает. Мой опыт в таких битвах нулевой, а он в них собаку съел. Один за другим значки девяти союзных кланов в моем командирском интерфейсе дополняются зелеными галочками полной готовности. Жму на кнопку «Начать сражение». И сразу передаю Леониду право на управление войсками. На этом моя роль свадебного генерала исполнена. Теперь рулить будет лысый менеджер. Получаю уведомление, что игровая площадка под статусное сражение сформирована. Моя тысяча первой направляется к порталу, чтобы занять почетное центровое место на линии союзного войска. Нас перекидывает на незнакомый лук. Широченный, плоский, ровный. Понимаю, ни одна из сторон не должна иметь преимущества в рельефе местности. Статусное сражение чем-то и впрямь напоминает шахматную партию, а лук на самом деле разделен подсвеченными линиями на одинаковые клетки, обретая еще большее сходство с шахматной доской. Условия подчеркнуто равное. Конечно, о полном сходстве с шахматами речь не идет. Никакой очередности ходов здесь и быть не может. А сравнивать кланы с шахматными фигурами, мягко говоря, не вполне корректно. Силовое соотношение – танки, дамагеры, саппортеры – в каждом клане примерно равное. Различия есть. Каждый клан имеет свою фишку. Но можно ли соотнести какой-то из них, скажем, с шахматным конем, а другой со слоном или ладьей, не уверен. Слева от меня на условную ферзевую клетку строится ВЛ-1, а справа на клетку будем считать королевского слона ВЛ-2. При этом они кланы-близнецы, оба составлены этакими песчаными воинами аля ля бедуинами, а маги у них, само собой, в полном соответствии с канонами восточного колорита, в челмах и халатах, а сам Леонид во главе первого клана вежливых людей восседает на белом верблюде. Крайние фланговые клетки занимают две гороховские тысячи, состоящие из одних только гномов. При этом в обоих гномьих кланах магов очень мало, а стрелков нет вообще. Пока есть время, лезу в игровую справку, с боевыми гномами сталкиваться еще не приходилось. Гайды мечей и магии сообщают, что гномы очень плохо поддаются магическим воздействиям. В этом, кстати, они похожи на моих варваров. И этим объясняется малочисленность их магического крыла. У медали всегда две стороны. Нечувствительность к магии защищает от магии. Но если магию не чувствуешь, то и не владеешь. На этом сходство гномов и варваров заканчивается. Мои парни делают упор на оборону и стрельбу? Гномы стрелять вообще не любят. Их стихия – прямолинейная атака гномьем Хирдом, их излюбленное оружие – боевой молот. При этом гномы еще и развивают по прямой неслабую скорость, врубаясь в ряды противника, как носорог в густые заросли тропических джунглей. Ха, может и не зря гороховцы заняли крайние клетки условной шахматной доски. Прямая неудержимая шахматная ладья им очень хорошо соответствует. Еще больше усиливая сходство с шахматами, соседние с гномами клетки ближе к центру занимают два конных клана. На ферзевом фланге красноярские казаки, у них даже маги с нагайками и на конях. На королевском фланге легкая конница Северного Кавказа. тысячи лихих джигитов в попахах и бурках. Вместо магов у них старейшины с длинными бородами и посохами вместо сабель, тоже, кстати, конные. Эти старейшины, атакующие магией, не владеют, зато имеют запредельные показатели оберегающих и усиливающих пассивок. Остальные три клана из трех других союзных альянсов, выбиваясь из шахматной аналогии, какой-то явно выраженной отличительной особенности не выказывают. А вот мой клан с круговым построением, упором на оборону и стрельбу, и впрямь чем-то напоминает короля. Особо резких маневров от нас ждать не приходится, но на ближней дистанции для врага мы наиболее опасны. На противоположном конце шахматного луга строятся прибалты. В их рядах я не вижу таких специализированных кланов, как у нас. Да, там мелькают копери, и серафимы встречаются, и херувимы, но в целом их войска более единообразны. Сплошь тевтонско-рыцарский матовый металлический блеск. Пехота в броне, стрелки в броне, даже инквизиторы и те в броне. Ну что скажешь, во всей красе стальная машина вермахта. Черные штандарты с белыми крестами сомнений не оставляют. Их стандартизованная одинаковость наводит на мысль, что это только мы с ними собрались играть в шахматы, а они с нами в шашки. Над лугом разносится рев боевого горна. На правах принявших вызов гостей прибалты протрубили сигнал начала сражения и первыми кинулись вперед, на ходу перестраивая прямую линию тысячного войска в атакующий клин». Леонид реагирует почти мгновенно и посылает вперед те три союзных клана, которые я не смог соотнести ни с одной фигурой. Что ж, будем считать их пешками. Пока события развиваются в духе любой шахматной партии, три наших пешки, как и острие прибалтийского клина, нацеливаются на центр луга. В шахматах кто контролирует центр, тот контролирует всю доску. Чтобы уравновесить давление вражеского клина, ВЛ-1 и 2 выдвигаются вперед, прикрывая пешком фланги. Начинается замес за центр поля. Гномы и кавалерия, а вернее сказать, наши условные ладьи и кони, сдвигаются ближе ко мне, то бишь ближе к королю, но в бой пока не вступают. Лысый менеджер держит их в резерве, чтобы кинуть свежие силы в более подходящий момент. И я с ним полностью согласен. Кидать в бой все силы преждевременно. Не затейливая Прибалтийский клин для шашек, может, и сгодился бы, а для шахмат он бестолков. Две трети их войска сгрудилось за спинами сражающихся, не только ничем не помогая, но и лишая передовые кланы возможности для маневра. А что? Шахматы не просто отвлеченная игра для интеллектуалов. Как говорил киношный ботвинник, шахматы и есть война. Наш варварский клан пока не получал никаких команд, даже на перемещение. По той, видимо, причине, что не королевское дело ползать по полю без особой нужды. И хотя один залп из баллист мы отработали, через считанные секунды арт-шаманки закончит перезарядку долбанем повторно, но... но по большому счету мы в простое. Ударить яростью орды мы не можем и сможем не скоро. Варвары накапливают ярость тем быстрее, чем больше входящего урона глотают. А у нас Ксюша стоит без дела. Лечить просто некого, потому и шкала ярости не доползла даже до середины. Прибалты, видимо, осознав не слишком удачную расстановку своих сил, начинают разворачивать дополнительные фланговые ударные группы выводя на оперативный простор застрявшие в толу войска. Но Леонид к этому готов. Гороховские гномы, будто спущенные с цепи, кидаются на выдвигающихся прибалтов, зажимая их в клещи. Следом за гномами устремляется конница, нацеливаясь обойти по дуге крайние прибалтийские кланы, чтобы ударить им в спины. На мой взгляд, Леонид руководит сражением Толкова, за исключением одного — Продолжая держать моих варваров в резерве, он не использует наш потенциал. По-хорошему, именно нас надо было кидать в самую гущу замеса. Не для атаки, а чтобы держать оборону там, где противник напирает сильнее всего. Тем не менее, тактический замысел лысого ассасина работает. С трех сторон зажатый противник неуклюже топчется по центру поля без видимых шансов на перехват инициативы. Если будет все идти так, как идет сейчас, прибалтов мы додавим. Но на войне никогда не идет так, как задумано. Нет, в расположении войск ничего не поменялось. Мы по-прежнему занимаем выгодную позицию. Мы имеем простор для маневра. Мы наносим больше урона, чем противник. Вот только потерь мы несем тоже больше, чем противник. Я ничего не понимаю». Нахожу взглядом Леонида, который возвышается на белом верблюде позади одного из ВЛовских кланов. Менеджер, будто почувствовав мой взгляд, на мгновение оборачивается. «Чертовы читеры!» – прилетает от него сообщение в чат. «Собрали графьев, напичканных плюшками от европейского королька. Натырили тузов по рукавам. Мы их тупо слабее. Сева, выводи своих варваров, займешь место в центре». «Да, я думал, они с нами в шашки играют, а они, оказывается, в картишке перекидываются и пользуются тем, что игровая система в лице европейского монарха надавала им козырей. Я согласен с Леонидом, пришло мое время вступать в бой. Мне другое не нравится, что он собрался просто заткнуть нами дыру». Математический разум Ирхакыра уже включился и все просчитал. В указанном месте нас стиснут с двух, а то и с трех сторон, продавят и деформируют боевой хоровод. Мои ребята на линии соприкосновения потеряют возможность ротации и исцеления под Ксюшиными волнами. Затем мы просто сольемся. Леонид, пытаться удержать текущее построение – только способ продлить агонию. Мы проиграем. Увы, Сева, других вариантов нет. Я могу понять Леонида. О возможностях моих варваров он знает только с моих слов. И как бы он ни восхищался нашими умениями, инертность мышления никуда не ушла. По сравнению с его топовыми кланами, мы все равно выглядим слабо. Варвары середнячки 118 уровня, когда у самих ваэловцев хватает ребят, превышающих 140. -й. А это значит, что мне придется сделать очень непростой выбор. Да, можно пойти по легкому пути. Можно выполнить приказ и слиться. Ну, потеряем три замка, но Кедрастан останется моим. А в поражении меня уж точно никто не обвинит. Моя хата с краю, я не при делах. А можно выбрать другой вариант и взять на себя ответственность. И тогда в случае поражения виноват буду я. А это очень непростой выбор. Сжимаю кулаки и зубы... И набиваю текст в чате. Сева. «Леонид, я отзываю ваше право на управление войсками и беру командование на себя». Леонид. «Сева, какого лешего?» Горохор. «Мальчишка, ты что там возомнил?» Сева. «Отставить базар в чате, слушать мои команды». Захлопываю и блокирую ленту чата, давая понять, что слушать больше никого не желаю. Теперь все. Теперь я великий и ужасный мырхакыр. Я сосредоточен только на вкладке тактического управления. Отдаю своим парням долгожданный приказ на выдвижение вперед. Но вперед только нам и только на две клетки. Всем остальным войскам даю команду на отход. Сева, черт возьми, ты уверен? Ко мне подскакивает ассасин на своем пафосном верблюде. Три центровых клана отступить не смогут, мы их потеряем. «Мы их и так потеряли», — отвечаю твердо. «И да, я все просчитал». Лысый менеджер меряет меня многозначительным взглядом и, наконец, решается. «Ладно, мы так и так продуем. Валяй, банкуй». Первым делом вывожу из боя конницу с приказом отступить под прикрытием гороховцев. Затем отвожу ВЛы и последними отходят гороховские гномы. Не знаю, что сейчас пишет мне в чате Григорий Архипыч, как, впрочем, и три загубленных пешечных клана. Плевать, даже знать не хочу. Главное, выполняют. Выстраиваю новую конфигурацию войска, где мои варвары выступают центровым и связующим элементом. Справа и слева от меня в притирку ставлю гороховцев. Их задача — держать мои фланги. За гороховскими гномами... Чуть сзади точно так же располагаю вл ВЛ-1 за левым плечом, ВЛ-2 за правым. Теперь мои бока и спина максимально прикрыты. Конников разгоняю по углам с простой задачей — избегать сражения до подходящего момента. Пока мы перестраиваемся, прибалты дожевывают оставленные в центре наши пешечные кланы. Прибалты ликуют, у них есть повод для радости. Они думают, трусливые русские бросили своих. Они думают, трусливые недалекие русские испугались, оставили выгодную позицию и перешли в оборону, добровольно лишив себя единственного преимущества. У меня как раз перезарядились баллисты. Даю залп с довеском в виде огненного урона по радостным рожам, стирая самодовольные улыбки вместе с носителями. «Попали удачно. Вынесли пару десятков элитных бойцов. После перестроения я больше не отделен от противника прослойкой союзных сил. Наконец-то могу бить прямой наводкой». И, судя по реакции, очень хорошо мы попали. Радости прям сильно поубавилось. Прибалты даже решили вытащить из рукава очередного козыря и выпустить по моим шаманкам прибереженное возмездие небес от трех серафимов. «Нам такая ответка только на руку, убить они никого не убили». А Ксюхины волны исцеления, настоящих поблизости от нее шаманок, имеют наибольшую силу. Артиллеристки полностью восполнили шкалу здоровья за считанные секунды, а вот варварская шкала ярости резко рванула вверх. «Еще бы, покушение на шаманок для моих ребят – это покушение на святое». Обнуляю заполненную под завязку шкалу ярости, отправляя прибалтам еще один привет от славян-варваров. На них падает наше фирменное умение «ярость Орды», стирая с игровой доски еще несколько десятков закованных в латы крестоносцев. Время шуток закончилось. Горячие прибалтийские парни смыкают ряды и обрушивают на наши передовые порядки Концентрированный удар всей тефтонской мощью. Повелись, красавчики, именно этого я и ждал. Недаром во времена Александра Невского тефтонский клин прозвали свиньей. Дурной мощи и наглости у свиньи хоть отбавляй, а предсказуемость, однонаправленность и неспособность для маневра превращают ее в жертву. Да, несмотря на всеядность и жадность, в разряд хищников свинья не попала. Вот теперь я получил именно тот рисунок сражения, в котором чувствую себя наиболее комфортно. Тупой моб, пардон, высококультурный венец интеллектуального развития валом прет на мой бронеходный щит. Мои парни и девчонки работают по писаному, в полном соответствии с наработанным алгоритмом. Ротация, исцеление и снова ротация. Раз в минуту залп из 10 баллист. Раз в две минуты. Убойное проклятие ярости орды. И это не считая нескольких сотен стрелков-лучников, поливающих супостата оперенным стальным дождем. Прибалты с подобным явно еще не сталкивались. Мне кажется, особенно сильно их бесит тот факт, что мой клан до сих пор не потерял убитыми ни одного бойца. Спасибо гороховцам. Свою работу делают на отлично. Гномы будто вросли в землю и четко удерживают свою часть плацдарма. Противник решает достать нас иначе. Подтянув сразу сотню магов к линии соприкосновения, одновременно выплескивают на моих ребят сотню массовых проклятий. Ну, зачем же так? Повторно наступает на те же грабли? Прокачанное магическое сопротивление существенно ослабляет магический урон, прибавив к Сюше работы, но и только. Этой бестолковой атакой прибалты и варваров только разозлили. Шкала ярости заполнилась на 20 секунд раньше обычного. И пока атаковавшие маги не рассосались, шлепаю по их скоплению яростью Орды. Отдохните маленько, в капсулах. Ваши аватары смогут возродиться только через час. На самом деле прибалты уже не так свежи, как в начале боя. Три наших клана полегли не зря и бойцов у них стало меньше, и убойное умение подрастрачены. У большинства далеко не полный бар здоровья и маны. Я очень надеюсь, что если и остались у них припасенные козыри, то козырей этих немного. На периферии маячит кто-то. Ага, это Григорий Архипыч Горохов пытается привлечь мое внимание и показывает большой палец, мол... «Молодец, Сева! Мол, умеет Леня в мусоре бриллианты находить!» «Спасибо, конечно, за поддержку, но ты, Архипыч, главное, сам продержись. Гномы твои не всесильны». Прибалты, Прибалты резонно рассудив, что тупое лобовое давление не приносит нужного результата, меняют вектор атаки и усиливают нажим на фланги с попыткой взять нашу плотную группировку в кольцо. «Может, и верное решение?» Я, во всяком случае, иных вариантов для них тоже не вижу. Подключаю к сражению отдохнувших и немного восстановившихся ВЛов, а заодно выпускаю конницу. Войско противника растянулось по флангам. Теперь внезапные конные налеты с последующим быстрым отступлением будут намного эффективнее. Уже через несколько минут становится ясно, что и попытка окружения не дает прибалтам шансов на перелом в сражении. На этот раз они несут больше потерь, чем мы, и ситуация для них с каждой минутой ухудшается. Полководец в рогатом шлеме решается распечатать какой-то очередной козырь, достает свиток и надламывает печать. Против вас использован свиток индульгенции британской короны. Таймер уже потраченных противником умений, заклятий и проклятий, обнулен. Выдает оповещение мой интерфейс. Прав Леонид, чертовы читеры. Они получили возможность повторно активировать самое мощное умение, включая те, что можно использовать только раз в сутки, а иногда и реже. Те же Серафимы могут жахнуть возмездием небес только один раз за все сражение. Ну, теперь смогут еще разик жахнуть. Прибалты тут же используют читерский подгон от британской короны, обваливая на нас шквал атак, что позволяет им продавить поредевший гороховский клан. «Иваныч, затыкай дыру, на левом фланге горох посыпался». Отдаю команду по внутреннему чату, выдавая невольный каламбур. Что ж, пришло и мое время выкладывать свой козырь. Сами гороховцы... Видя, что их клан погибает, грянули древнюю песню. «Нас выращивали денно, мы гороховые зерна. Нам выращивали смену для того, чтобы бить об стену». Иваныч с тремя сотнями штурмовиков ворвался в бой, как волк в кастрюльную лавку, роняя закованных в листовое железо тевтонцев, будто стопку металлических тазов в общественной бане. Вражеский прорыв удалось сначала локализовать, а затем взбодренные песни Гороховские гномы срастили прорехи, сомкнули ряды и оттеснили противника, восстановив статус-кво. Еще через несколько минут пришел черед Прибалтов втягивать щупальца. Попытка окружения провалилась, а растянутое войско оказалось слишком уязвимо для конных атак. Красноярские казаки отлично сработались с северокавказскими коллегами. Казаки оттягивают на себя часть силы и обозначают ложное направление атаки, а джигиты на легконогих конях резко меняют вектор удара, ловко выкашивая наиболее уязвимых магов, лекарей, стрелков и саппортеров. Теперь уже сами прибалты начинают пятиться. Им самим теперь нужна передышка для перестроения и уплотнения рядов. Вот и чудно. Демонстративно разогнав конницу по углам, позволяю противнику отойти на две клетки назад и спокойно продвигаю на эти же две клетки махину нашего войска, снова занимая отданный ранее центр. Отсюда мои стрелки будут добивать до любой клетки поля, а баллисты будут добивать еще и без штрафа за дальность. Лучшего места на поле для нас просто нет. Если бы у меня была возможность, я бы отдал приказ бросать якоря и рыть блиндажи и окопы. Но ничего, обойдемся без якорей и окопов. Пользуясь взятой противником паузой на перегруппировку, продолжаю методично выносить инквизиторов. Эти кровопийцы после того, как мы обнулили серафимов с херувимами, своей кровавой магией портит нам жизнь сильнее всего». Понимая, что вода времени льется на нашу чашу весов, прибалты снова идут на штурм, хотя это уже выглядит как жест отчаяния. От нашего тысячного войска осталось меньше половины. Три клана мы слили подчистую. У гороховцев, что сдерживали тяжелейший натиск, из двух тысяч осталось чуть более семисот бойцов. ВЛ и конницы насчитывают около 2 третий от изначального состава. Противник же потерял за время сражения еще больше. У него в лучшем случае осталось тысячи три. Но не это главное. Главное то, что совместными усилиями стрелков, артиллерии и конницы мы оставили прибалтов без вспомогательных сил второй и третьей линии. А много ли они могут без магов поддержки и без лекарей? Очевидно, немного и недолго. Едва начав новый штурм, противник начинает обсыпаться. У него просто не осталось внутреннего ресурса для поддержания боеспособности. Тевтонцы сливаются целыми подразделениями, разваливая строй. Собственно, это конец. Их полководец в рогатом шлеме тоже понимает, что чудо уже не случится. Дабы не усугублять собственный позор, он просто выходит из игры а вместе с ним с поля исчезает и все остальное его войско. Все, воевать больше не с кем, это победа.